ЭПИЛОГ Для внутренних трибуналов Инквизиции нет своего зала. Все случается там же, где судят нарушителей договора и разбирают взаимные тяжбы дозоров. Словесник однажды здесь уже был, на экскурсии во время обучения в Праге, и запомнил эти стены очень хорошо. Каменные своды, будто в готическом храме. Отделка темным и светлым мрамором, разбивавшим пространство на две непримиримые половины. И острый треугольник серого мрамора между ними. Железная люстра с неопалимыми свечами, горевшими тут еще при жизни Тихо Браги и Иоганна Кеплера. Сейчас Дмитрий стоял в центральном круге. Сквозь решетку под ногами полотоядно ухмылялась тьма колодца. Давным-давно, еще когда светские власти казнили ведьм на площадях, инквизиция иных тоже любила внешние эффекты. После оглашения приговора решетка переворачивалась, обрушивая подсудимого в бездну. На дне, правда, как объяснили тогда на экскурсии, уже сотни лет никаких острых кольев и скелетов, а скапливается только мусор, который ни у кого толком не доходит руки извлечь и вынести. Да и поворотный механизм решетки сломался еще в XVIII веке если же не считать этой древней решетки и свечей, то зал напоминал аудиторию старинного Европейского университета. Амфитеатром поднимались вверх пустые кафедры. На слушании не пригласили ни темных, ни светлых. Почти все собравшиеся разместились в сером треугольнике в отчине инквизиторов. Этот треугольник, острием направленный точно в Дмитрия, чего то напоминал ему оттенки мрамора на Паладиевом мосту в Екатерининском парке. Дмитрий прекрасно знал, какой светит приговор. Правда, как мог светить приговор к вечному сумраку? Языковой парадокс. Впрочем, в случае с надзирателем Дрейером парадокс мог выйти совсем иного свойства. Несмотря на частые обвинения инквизиции в средневековых обычаях, казни уже далеко не первое столетие совершались безболезненно и скоро. Простым развоплощением. Хотя никто не сумел бы сказать, насколько легка такая смерть. Осведомленные говорили, что это как раз и можно сравнить с долгим, безнадежно-медленным падением в холодный сырой колодец. Бездна под ногами, отделенная ржавой решеткой, видимо, и призвано было символизировать. Однако там, на дне сумрака, даже самого отъявленного злодея ждали тоже незазубренные колья, разве что мусор. Только вот Дмитрий уже не был иным... Развоплотить живого человека нельзя. Можно убить с помощью заклинания. Можно затащить на первый слой и продержать там достаточно долго, чтобы сумрак выпил жизненные силы. Но и в этом случае человека выбросит в родную среду, и умрет он от гипокликемии, как неумелый иной. Правда, если нижние слои сумрака были теперь для Дмитрия закрыты, оставался вполне человеческий тот свет. Отправить туда решением инквизиции могли с помощью обычной веревки. Опять же, из-за средневековых предрассудков инквизиция никогда не использовала просвещенную гильотину. Для сильного колдуна развоплощение куда надежнее отсечение головы. Слушание вел Эдгар как ответственный за восточноевропейский сектор. Дмитрий знал, что в зале трибунала инквизитор выступает впервые после гибели своего наставника Витеслава. Чувствовалось, он несколько взволнован, а потому говорит нарочито медленно, с расстановкой. Процедура гласила, чтобы речи произносились только через сумрак, но тогда Дмитрий ничего бы не услышал, и для него в виде исключения говорили вслух. На русский все реплики переводил Максим, заместитель Эдгара, тот самый бывший дикарь. Максим стоял за отдельной конторкой с микрофоном, и этот атрибут цивилизации казался тут абсолютно чужим. В переводе нуждался вовсе не Дмитрий. На особом месте в первом ряду на двух кафедрах сидели мертвые поэты. На двух – потому что формально они не могли считаться белыми, лишенными отличия света и тьмы. Поэтому большинство усадили наполовину зала из темного мрамора, а одну Голубеву наполовину из светлого. За подростками присматривали две женщины. Инквизиторша Тамара, сейчас похожая на строгого завуча, и с ней Ива Машкова. Дмитрий оказался прав в своих расчетах, поэтому даже сознание глубоко не вскрывали ограничились допросами под гипнозом с наложением разрешенных заклинаний, антилжи вроде длинного языка. Тут сыграла роль и всеобщая деинициация, и явка сповинной, которую Дрейер настоятельно просил оформить. За пределами кабинетов инквизиции подростки вообще находились под воздействием чар, думая, что приехали в Прагу как победители конкурса чтецов в Санкт-Петербурге. Бывшего наставника тоже не держали в сырых казиматах а поселили в неплохом четырехзвездочном отеле под домашний арест. К нему тоже никто не применял методов допроса третьей и четвертой степени. Впрочем, Дмитрий и не собирался ничего скрывать и охотно рассказывал. Накануне суда в его комфортную тюрьму пришли Ива и Майлгун. Девушка таки не успела выйти из зоны действия заклинания Голубевой, но ее повторно инициировали одной из первых. Только уровень теперь предстояло повышать, а ведь из их троицы Ива была самой способной. Впрочем, о зеркалах Чапика она теперь знала все. «Что ты наделал?» Порывисто обнимая Дмитрия, Ива сказала это по-русски, со своим едва различимым акцентом, который лишь украшал ее речь. Дрейр почувствовал себя еще более виноватым. Майлгун переминался в дверях за Ивиной спиной. Он был тем самым штатным целителем, что принял заложников, освобожденных инквизиторами во главе с Машковой из западной Кардегардии Михайловского замка. А еще он восстановил Артема после неумелого дрейеровского удара экскалибуром. Сейчас Майлгун и весь их курс в полном составе тоже присутствовал в зале, на сером треугольнике Инквизиции. Дмитрий решил, что такой ход придумал Кармадон, Савиная голова. Видимо, тот ожидал большого педагогического эффекта, заставив учеников смотреть на их учителя под трибуналом, а коллег — на боевого товарища. На заседании с поэтов временно сняли все трансы и наведенные иллюзии. Правда, воспоминания им разблокировали не целиком. Все, что касалось природы сумрака, осталось нетронутым. Зачитали договор, огласили, слушается дело. Младшему инквизитору Дрейеру инкриминировали превышение полномочий, осознанное нарушение устава, невыполнение приказа, нападение на сотрудников инквизиции. Дмитрий мысленно приписал себе еще причинение вреда здоровью свидетелю Комарову. Но за такое инквизиция не осуждает, мол, На внутренних трибуналах нет обвинителей-защитников. и А сейчас беспрецедентный случай. Судьи были одновременно и очевидцами событий, ведь в их числе по штату оказались и Людвиг и ироним Мария Кюхбауэр, и Хена, и даже Морис, Леонард и Болеслав, которые разговаривали с Дмитрием через Тамару в Летнем саду. Пригласить же других было невозможно, равно как и передать дело в высшую инстанцию за отсутствием этой самой инстанции. Дрейер был совершенно уверен, что откуда-то извне за процессом наблюдает и Александр. Сейчас перед шестеркой судей, седьмым выступал сам Эдгар, на столе, точно игральные кости, лежали рассыпанные в кажущемся беспорядке кристаллы, маленькие резные фигурки, стеклянные шарики. На каждой безделушке, тем не менее, белела крохотная бирка с инвентарным номером. Это были артефакты со слепками памяти, снятыми во время дознания. Впрочем, оставалось такое, чего нельзя не объяснить, не прилепить на артефакт. Эдгар начал вызывать свидетелей. Дмитрий, сцепив зубы, краснел, когда выходили и давали показания инквизиторы, которые в парке были уверены, что идут ему на выручку, а в ответ получили сеть и укус канцелярской крысы. Затем подсудимый услышал «Трибунал вызывает Артема Комарова». Бывший вампир недоуменно покрутил головой, но поднялся и встал перед судьями. «Что сказал вам наставник Дрейер перед тем, как началась операция?» «Ну...» Артем старался не глядеть в сторону Дмитрия. «Что он остается с нами, что никуда не уйдет, а еще он разговаривал со своим внутренним голосом, в смысле с кем-то через сумрак. Мы-то думали, что он нас предал и открыл портал». «Думали? А сейчас?» «Это его предали, а не он нас». «Извините, Дмитрий Леонидович». Артем все же посмотрел на Дрейера. Дмитрий кивнул. «Молодой человек, в настоящий момент речь не об этом», — сказал Эдгар. «По-вашему, что стал бы делать наставник Дрейер, если бы не начался штурм?» «Не знаю», — ответил Артем. «Придумал бы что-нибудь, он всегда что-нибудь придумывает». «Вы можете сесть на место. У трибунала больше нет к вам вопросов». Артём нехотя вернулся к другим мёртвым поэтам, и Дмитрий увидел, что походка у него теперь совсем другая, как будто бывший вампир не тащит на себе нечто тяжелого, а всё выбросил сквозь решётку. «Вам есть что добавить, подсудимый?» — спросил Эдгар. «Ничего, Дмитрий едва не ляпнул ваша честь. Слишком сильны ещё были человеческие инстинкты». «Трибунал вызывает старшего инквизитора первого ранга Константина Стрегаля, – объявил Эдгар. Стригаль отделился от группы серых балахонов, откинув капюшон. Только так Дмитрий и понял, что он тоже находится в зале. Той злополучной ночью Дмитрий нашел мокрого Стригаля на берегу Большого пруда. Инквизитор, как он и предполагал, щелкал пальцами и цедил заклинания, перемежая их ругательствами. Никак не верил, что больше не маг. Впрочем, и без способностей ходил недолго. Стригаль отвечал на вопросы корректно, и сколько ни крути, все его ответы оказывались, как ни странно, в пользу Дмитрия. Кто именно принял решение о штурме? Я сам. Из всех неблагоприятных вариантов штурм был наименьшим злом. Вы сделали триггером заклинание «нет обвиняемого». С какой целью? Перестраховка. Я выступил аватарой уважаемого грандмейстера Кюхбаура во время диалога с наставником Дрейером. «Мне неизвестен предмет разговора, тем не менее было ясно, что ситуация критическая, а наставник Дрейер колеблется. Тогда я решил привести в действие план на оба случая. Если он согласится открыть портал, и если нет. Поэтому настроил запуск при однозначном отрицательном ответе в любой форме». «Считаете ли вы, что начатая операция могла спровоцировать младшего инквизитора Дрейера на неадекватные действия?» «Безусловно», — ответил Стрегаль как и последствия от удара по голове хвостом этой девушки. Он указал на Машу Данилову. Та залилась краской. Иван, сидевший рядом, раздул ноздри и разве что не зашипел. «Трибунал больше не имеет к вам вопросов», — объявил Эдгар. «Разрешите еще пару слов», — вставил Стригаль. «Говорите», — позволил Эдгар. «На мой взгляд, наставник Дрейер в первую очередь не инквизитор и даже не педагог. Выражаясь словами одного романа, он «ловец над пропастью воржи. Высказывайтесь по существу», — оборвал Эдгар. «Тогда прошу зафиксировать мое мнение». Стрегаль посмотрел в сторону пустой конторки. Там одинокая гусиная перо без всяких чернил само бежало по страницам толстого фолианта, быстро и четко стенографируя ход процесса. Это заклинание так и называлось — самописец. «Наставника Дрейра следует освободить из-под стражи, наложить блок памяти и без дальнейшей инициации позволить заниматься педагогикой». «Вот уж спасибо», — подумал Дмитрий. Зафиксировано, сказал Эдгар. Можете вернуться на свое место. Есть ли в зале иные, желающие добавить нечто к сказанному ранее или опротестовать? Есть, раздался звонкий голос. Анна Голубева вскочила. Дмитрий Леонидович не виноват, выкрикнула она, и эхо разнесло эту весть под сводами. Даже вроде бы тряхнуло вековое спокойствие пламени здешних свечей. Судите нас, а не его. Мы все начали. Мнение принято, сказал Эдгар, и Дмитрию почудилась его легкая снисходительная улыбка. Есть! Послышался еще один голос, грубый и басовитый. Со своего места поднялся всколокоченный буреев. Мы это! В общем, короче, не Леонидыч все замутил, а мы. Мы им виновны. Нас сажать, а не его, или куда нас там, в сумрак, что ли? Казалось, еще немного, и Гоша перепрыгнет кафедру и встанет рядом с Дрейером. Может, даже плюнет сквозь решетку под ногами, для храбрости. «Он не виноват!» — встал Артем Комаров. «Это я все придумал!» «А я участвовал!» — вскочил Толик Клюшкин. Он улыбался своей неисправимой и нестираемой никакими кошмарными последствиями улыбкой. «Он не виноват!» — хором сказали, вставая близнецы Даниловы. «Невиновен!» пустил петуха голос тас Алексеенко, вскочившего одновременно с экс-нагом и экс-нагайной. «Ну вы даете», — повернулся к ним Дмитрий. «Зафиксировано», — сказал Эдгар. «Можете садиться». Гусиное перо разве что не искрило над книгой. «Подсудимый, встаньте! Вам есть что добавить?» «Нет», — ответил Дмитрий. «Вы признаете свою вину?» «Я признаю, что действовал осознанно и в здравом уме». «Считаете ли вы, что начало операции подтолкнуло ваши действия?» «Если бы не операция, то я бы, наверное, так быстро не сообразил, что делать. Это все, что могу сказать». «Время решения трибунала», — объявил верховный уполномоченный. На несколько секунд воцарилась тишина, лишь скрипнула еще пару раз перо самописец, занося последнюю реплику. «Судьям на трибунале не нужно удаляться на совещание. Они разговаривают беззвучно, и этот обмен репликами закрыт для любого, даже мага вне категорий. «Оглашается вердикт по делу младшего инквизитора Дмитрия Дрейра», — начал Эдгар. «Вина младшего инквизитора Дрейра считается доказанной. Согласно уставу, инквизитор Дрейр должен быть подвергнут немедленному развоплощению. В частном случае приговорен к физической смерти». Нет, взвизгнула Анна. Вы не можете с... с грохотом рванулся Буреев. Молчать! Неожиданно рявкнул Эдгар. Оглашается приговор. Кураторы, если раздастся еще хотя бы один звук оттуда, заморозить всем голосовые связки. Итак, он без перехода вернулся к своей размеренной манере. Трибунал, вместе с тем, принимает во внимание смягчающие обстоятельства. Деактивация опасного артефакта и снятие потенциальной угрозы для иных, по меньшей мере всей Восточной и Западной Европы. Отсутствие тяжких последствий для сотрудников, за исключением временной потери способностей и уровня. Организация явки сповинной группы нарушителей в полном составе. Предоставление ценностей в распоряжение инквизиции. Здесь Дмитрий не удержался и хмыкнул. Флакончик с тенью Анны он вручил лично Дункелю. Всем было известно. То, что попадает в руки Кармадона, совиной головы, никогда этих рук не покидает. Надежнее место для хранения джина в бутылке нельзя было представить. Как знать, может, этот сосуд далеко не первый в европейском схроне артефактов. Им Дункель официально и заведовал. А также мотивы подсудимого. По долгу службы надзиратель Дрейер был призван обеспечить не только соблюдение договора, но и безопасность воспитанников. В связи с этим трибунал считает возможным ограничиться условным осуждением и мерами административно-магического характера. Инквизитор Дрейер поражается в правах сроком на 20 лет. Ему разрешается применять магию только для выполнения своих профессиональных обязанностей. «Подсудимый, вам ясен смысл решения трибунала?» «Да», — сказал Дмитрий. Анна смотрела на Дрейра влажными, но абсолютно счастливыми глазами. «Оглашается решение по делу группы учеников Объединенной школы-интерната при ночном и дневном дозорах Российской Федерации под патронажем Европейского бюро Инквизиции», снова объявил Эдгар. Дмитрий напрягся. «Вина означенных лиц не подлежит сомнению, однако ввиду явки сповинной, чисто чистосердечного признания, а также молодости и физического состояния в связи с полной потерей магических способностей Трибунал решил ограничиться пожизненным лишением права использовать магию. Учитывая возраст и в качестве смягчающей меры, наложить полный блок памяти об иных до совершеннолетия. Из объединенной школы-интерната воспитанники переводятся в обычные человеческие. Европейское образование оплачивается из казны Инквизиции. Дмитрий, впрочем, знал, что таким решением все и должно закончиться. Да, им всем тяжело будет расстаться, пока не сотрут память. Что же, неплохая анестезия. Они, конечно, могут потом опять встретиться. Анна с Комаровым, возможно, даже поженится, когда вырастут. Их будет всех тянуть друг к другу, но это уже не сотрешь никакими заклинаниями. Куда сложнее будет семьям. Матери Анны проще, у Толика вообще никого нет. Мертвые поэты сидели с каменными лицами, похожие сейчас на статуи в Екатерининском парке. Инквизиция также принимает во внимание отсутствие корыстных целей означенных лиц. Поэтому трибунал, постановляя через 10 лет на заседании специальной коллегии рассмотреть вопрос об условно-досрочном восстановлении магических способностей, до этого момента воспитанники будут находиться под надзором инквизиции. Надзор поручается младшему инквизитору Дмитрию Дрейеру. Одна фраза Дмитрия по-настоящему обрадовала. «Куда больше, чем возможность для мертвых поэтов вновь стать иными, когда повзрослеют». Из объединенной школы-интерната воспитанники переводятся в обычные человеческие. Зачем? Ведь тех, первых лицеистов-нарушителей, никуда не переводили. Они и потом собирались всю жизнь, и даже камень, гению место поставили. Вот где прорвалось желание творить артефакты. Значит, школа-интернат все же не будет обычной человеческой, на ней не поставят ни крест, ни магическую печать. «Вам ясен смысл решения трибунала?» Эдгар строго посмотрел на мертвых поэтов. И тогда Анна встала. А можно не стирать мне память? Эдгар обменялся быстрыми взглядами с Дункелем. Это возможно, но для вашего же блага. Я выдержу, твердо сказала девочка. Дмитрий покачал головой. Знаешь ли ты, глупенькая, что это такое: десять лет чувствовать себя безрукой и помнить, как была другой. Хорошо, сказал Эдгар. Зафиксировано. Тогда и мне, встал комаров. «И мне! И мне!» — мертвые поэты опять поднялись все как один. Инквизиторы-однокашники Дрейера зашептались на галерке. «Добровольный отказ от блока памяти принимается», — объявил Эдгар. «Именем договора наложить печати!» Судьи, они же исполнители приговора, тоже поднялись. Остались сидеть только Дункель и Хена, инквизиторы — Простерли руки к подросткам. Дмитрий сейчас не мог видеть летящие изгустки энергии, но отлично помнил всю механику действия. «Заседание объявляется закрытым», — сказал Эдгар. «Все могут покинуть зал. Кураторы! Выведите несовершеннолетних и обеспечьте их отправку домой ближайшим рейсом». «Инициацию наставника Дрейера я выполню сам», — негромко сообщил, вставая Крамадон. Он явно был доволен лично отрежиссированным спектаклем. «Грандмейстер, разрешите мне попрощаться с ребятами?» — попросил Дрейр. «Попрощаться?» — удивился Кармадон. «Вы же теперь их часто будете видеть. Хорошо, даю пять минут». «Благодарю, грандмейстер», — Дмитрий склонил голову. Но Дункель уже повернулся к нему спиной и привычным, отшлифованным веками движением сбросил инквизиторский плащ. Судейская коллегия молча удалялась. Если они и говорили друг с другом, то через сумрак, но, скорее всего, молчали и там. Стрегаль, направляясь к выходу, слегка кивнул Дмитрию. Эдгар вытирал пот со лба. Максим деловито подошел к самописцу, аккуратно вложил перо в книгу, захлопнул том и бережно понес вон из зала. Дрейер повернулся к ученикам. Однако все, что он хотел бы им сказать, вдруг вылетело из головы в самый неподходящий момент, как всегда и случается. Тогда Дмитрий брякнул, первое, что пришло на ум. «Ну привет, человеки!»